Глава Натка сидела на крыльце домика, склонив голову, наблюдая, как Светка рисует на вытащенном ею на улице столе красивую корзинку с фруктами и двух пушистых котят. «Ой, Светка!» – потягиваясь, сказала Натка, – какие котятки умильные получаются! «Люблю я зверяток маленьких!» – улыбнулась Светка, старательно выводя кисточкой полоски на спине котенка. «Котят, собачат, цыплят!» «Маленькие такие хорошенькие. А человечат не любишь, что ли?» «Люблю. Человечата тоже хорошенькие, только потом вырастают и бяками становятся». «Ну не все же. Хороших все равно больше на свете». «Ой, Надка, ты опять за свое!» Светка отложила кисточку, повернулась к Надке. «Ты правда веришь, что хороших больше?» «Верю. А что?» «Во что-то же надо верить. Да ты сама посмотри. Нас тут немного, но все хорошие». И ребята хорошие, и Андрей, и комендант, и ты, и Машка, и Лика. Вот-вот. Просто здесь все хорошие и собрались. А там, Светка махнула рукой на горы, остались одни бяки. Кстати, ты Ромео с Джульеттой не видела? Ой, опять, наверное, целуются где-то. В последние дни Машка с Андреем почти всегда и везде ходили вдвоем. То держась за руки, то обнявшись. Частенько они пропадали куда-то. А потом появлялась Машка, счастливая и загадочно улыбающаяся. Завидуя я Машке даже, Светка вздохнула. Такая любовь! И здесь, надо же! Ой, Светочка, не завидуй, Надка улыбнулась. Вот приедем, тоже каждая себе по Андрею отхватим, а то и получше. Не бывает получше, раздался Машкин голос. Светка с Надкой повернули головы. Машка, сияющая, счастливая, улыбаясь, медленно подходила к ним. Волосы пламенем играли в лучах солнца, белая футболка и защитного цвета шорты удивительно ладно сидели на ней. Машка присела на краешек ступеньки рядом с Наташкой. Но, бабки, сплетничаем?» – сощурилась она. «А что нам делать-то?» – Надка вздохнула. «Сидим вот, завидуем и сплетничаем. А Лика где?» Лика спит после караула. Они втроем поудобнее уселись на нагретой ребристой ступеньке и замолчали. Надка морщилась на солнце, жмурилась, подставляя лицо под его лучи. Со времени их спонтанного рейда прошло три недели. Демонтаж установки шел быстро. Обстановка вокруг базы стала менее напряженной. И даже врачи стали снова выезжать в город, правда под охраной взвода солдат. Андрей родителям написал, что мы поженимся. С улыбкой немного растерянно сказала Машка. Он уже все решил. «Ну, мужик!» – Светка одобрительно кивнула. «Так и должно быть!» «Ой, девки!» – Машка потянулась, выгнулась, зажмурившись. «Это же мечта! Мужик все решает! Стоит, как скала, надежный, нерушимый, несгибаемый!» «Машка!» – фыркнула Надка. «Пошло у тебя получилось сейчас, двусмысленно!» «Ой, девки, пошлячки вы и завистницы!» «Но Матроны!» Машка усуконила физиономию, подражая Валянику. «Настоящая леди никогда, слышите, никогда не опустится до жалких инсинуаций, которые позволяют себе в ее адрес чернь, захлебывающаяся завистливой слюной». До «Да чего не опустится?» – Натка вскинула брови. «Да осенизаций!» – хохотнула Светка. «Машка, видишь, от любви совсем ошалела!» «Кто ошалел?» Лика, взъерошенная, с припухшими губами и глазами, босиком прошлепала, вышла на крылечко и примостилась на ступеньке, аккуратно двумя руками держа кружку с чаем. Машка у нас! Надка отпила глоток из ликиной кружки. От любви с совсем голову потерялись. Да ну вас! Машка улыбалась, блестя зелеными глазами. Вот выйду замуж и брошу вас тут нафиг! Маша, слезливо пропела Светка, не бросай нас, мы же без тебя со скуки подохнем тут. Надка сидела, жмурясь на солнышко, наслаждаясь этой минутой. Она была очень рада за Машку, ее сердце буквально наливалось теплом от мысли, что вот, одна из них наконец встретила любовь. Эй, уснула что ли, кузнечик? Лика толкнула ее в бок локтем. Надка открыла глаза. «Что?» «Я говорю, следующий, а ты!» «В смысле?» «Ой, я тебе умоляю!» – Светка толкнула надку с другой стороны. «Видимо, кроме тебя, всем уже понятно, что не так просто этот... Как его?» «Ну, сержантик, гитарист который...» «Костик!» – пропела Лика. «Вот, Костя!» – Светка взмахнула рукой. «Так вот, Костя этот на тебе дыру скоро глазами протрет. И вот скажите мне...» «Как это так замечательно получается, что он и в дозор с тобой, и на объект с тобой, и вообще, куда ты, туда и он!» Светка, хитро сощурившись, в упор уставилась на Натку. Натка поняла, что начала краснеть. «Ой, ну случайно же это!» – Машка глубливо развела руками. «Совершенно случайно!» «Ой, Кузнечик, и ты туда же!» – Лика притворно испуганно округлила глаза. «Ну, девки, это заразно, видимо!» «Скоро все заболеем, как пить дать?» «Вот и дай!» – Машка отняла у Лики кружку. Надка опустила глаза. Конечно, она давно обратила внимание на сержанта, командира отделения войскового спецназа, Костю. Тот всегда почти оказывался рядом, и часто Надка ловила его пристальный взгляд. Вечерами, когда все собирались под навесом, Костя играл на гитаре, пел, и его серые глаза всегда смотрели на нее, чуть-чуть заставляя чаще биться сердце. Вдруг в воздухе зарокотали винты, и из-за гор выскочили два вертолета совсем низко, тут же захотя на посадку, тяжелый Ми-8 и ощерившийся вооружением Ми-24. Что-то новенькое, Светка встала, забросила за плечо грозу. Пойду посмотрю. Эх, испортили, девишник, протянула Лика. Иди, девишник, причешись и умойся уже, Машка ущипнула Лику. А то ходишь... как чучка тут.